Алекс Кош. Адреналин. Книга третья. Принцип равновесия. Часть первая. Семимильными шагами. Ещё Сунь-цзы сказал: "Знай врага и знай себя, тогда в 1000 битв ты не потерпишь поражения". Ну, кто бы мог подумать, что речь шла не только о физических способностях, но и о чёртовой психологии. Почему вместо нормальной тренировки мне приходится часами сидеть в медитации и разбираться в причинах своего плохого утреннего настроения? По-моему, меня где-то обманули. Запись в дневнике Алексея Селина. Глава 1. Алекс сидел и удивлённо смотрел На высветившуюся на экране телефона надпись "Вызов завершён". Ощущения были настолько странные, что он просто не знал, как реагировать на произошедшее. "Кот что же? Он с крыши только что упал?" раздался рядом старческий голос. "Конечно, бабуль, прямо с крыши", подтвердил Димон. "Не переживайте так. Мы здесь кино снимаем. Это специально подготовленный каскадёр. Он прогого со страховкой". Пока Димон что-то втирал у любопытной бабули Алекс поднялся на ноги и отряхнулся. В голове всё ещё звенело, но он сильно подозревал, что дело тут было вовсе не в прыжке с крыши. Из подъезда выбежал Тёма и бросился к нему. "Больно?" обеспокоенно спросил он Алекса, осматривая с ног до головы. "Очень", честно ответил Алекс. "Ноги точно не переломал. Может, в клинику сгоняем? Или ещё лучше такси вызовём, всё равно же бесплатно". "Да с ногами всё в порядке", отмахнулся Селен. А про другое. Машка отказалась со мной на свидание идти. Тёма некоторое время удивлённо пялился на друга. "И как ты всё успеваешь?" со смесью восхищения и недовольства наконец произнёс он. "Прыгать с седьмого этажа научился, Машку на свидание позвал". Прошу заметить, что всё это в течение примерно 2-3 минут. Слабо улыбнулся Алекс. Из подъезда прогулочным шагом появился Стас и направился прямиком к ребятам. "Это же вучей", с лёгким удивлением констатировал он, изучив пробоины на асфальте. Затем оценивающе посмотрев на Алекса, "Нав третью нашу встречу тебе так не повезёт". Алекс криво усмехнулся в ответ. "А возможно, в третий раз не повезёт именно тебе". "Ага", хмыкнул лысый парень. "Мечтай. Я в принципе, ребят, неплохее, но тот, кто пойдёт в поединке против меня, в любом случае умрёт". Он посмотрел в глаза Алексу. Hey, если это будешь ты, то лучше заверши все важные дела до этого момента. Закончив эту немного пафосную речь, худощавый парень с огромной татуировкой дракона на торсе пошёл вдоль улицы, насвистывая какую-то весёлую мелодию. "О чём это он?" с интересом спросил Димон. "О том, почему я ни за что не позволю тебе вступить в рейтинг", поморщился Алекс. "Одному из нас через неделю предстоит бой насмерть с этим парнем". Димау неодивлённо вытрещился на друга. "Бой на смерть? И вы так спокойно с ним разговариваете?" "А что такого?" пожал плечами Алекс. "Сейчас мы ему сделать всё равно ничего не можем, при всём желании", хмуро добавил Тёма. "Он нам обоим по шее надаёт, если захочет". Проводив лысого парня взглядами, друзья неторопливо пошли к месту сбора. Настроение играть дальше пропало напрочь. После недолгого молчания Димон вновь попытался понять ситуацию. Подожди, а вы будете драться до смерти? Это как Mortal Kombat, что ли? "На чего сразу Mortal Kombat?" неожиданно возмутился Алекс. "Может, это Street Fighter?" По большому счёту ему было плевать. Алекс вообще не любил файтинги, предпочитая им RPG. Но упавшие ниже пробитого его же ногами асфальта настроение вынуждало начать спор. "А там разве дрались насмерть?" С сомнением спросил акробат, и тут же помнился. Так, стоп. Мы о другом говорили. Кто-то из вас будет драться с парнем, который сильнее вас обоих вместе взятых, и это ваше осознанное решение? Тёмыц с Алексом переглянулись и пожали плечами. Ну, можно сказать и так. Нас очень настоятельно попросили. Вас попросили идти и убейтесь об этого монстра? уточнил парень. Я реально не понимаю. Может, проще отказаться от боя, и сдать этого чувака в полицию или, если он настолько опасен, нанять кого-нибудь ещё сильнее, чтобы ему ноги переломали до боя в конце концов. Оба ученика клуба Рыжий дракон скривились словно от зубной боли. Даже мысль о столь подлых действиях приводила их в ярость. "Это низко", кмуры ответил белобрысый паркур-ист. "Принципы рейтинга, а главное наши собственные, не позволят совершить ничего подобного". То есть вы лучше умрёте, уточнил Димон. Алекс практически не думал. "Да", ответил он и сам остался в шоке от своего ответа. "Чёрт, это действительно сложно объяснить. Нас так воспитали", предположил Тёма. Достав из кармана вибрирующий телефон, он прочитал сообщение и начал быстро набивать ответный текст. "Машка спрашивает, действительно ли ты упал с седьмого этажа и всё ли с тобой в порядке", пояснил он Алексу. "Волнуется Кстати, объясни наконец, как это произошло. Когда он выкинул меня с крыши, я вошёл в состояние сатори, и тогда белобрысый паркур-ист отмахнулся. Да нет, это потом, как ты Машку на свидание позвал. Позвонил и позвал, смущённо ответил Алекс. Спросил, не хочет ли она сходить на свидание со мной. Чего сложного-то? Без объяснений уточнил Тёма. Просто одна фраза? Алекс начал подозревать, что чего-то не понимает. Но да. Тёма изобразил facepalm. "Что ж, я бы очень удивился, если бы она согласилась". "В смысле?" опешил Алекс. "Тот же сам говорил, что мне нужно это сделать. И сейчас говорю, надо ты слишком долго тупил, чтобы теперь она просто взяла и согласилась". Сорян бро, но придётся придумать что-то получше, чем: "Привет, я 10 лет смотрел на тебя как на подругу, а сегодня ни с того, ни с сего решил позвать тебя на свидание". Нет. Тебе предстоит доказать ей свой серьёзный настрой. Алекс почесал затылок. А он серьёзный? Сейчас как дам по шее, пригрозил ему Тёма. Да я шучу, криво ухмыльнулся Алекс. Просто странно, что тому, как строить отношения, меня учишь ты. Я тебя с девушкой ты никогда не видел. Кстати, да, вмешался Димон, всё это время внимательно слушавший разговор двух друзей. Здей только я имею опыт гармоничных и долгих отношений. Если и советоваться, то со мной. Покосившись на друга, Алекс повертел пальцем у виска. Вы встречаетесь несколько месяцев, а Пафоса, как будто уже второго ребенка воспитываете. Не спорь, а лучше расскажи великому гуру, в чем у тебя проблема. Не возмутимо предложил Димон. Алекс хотел еще поерничать, но по здравому размышлению решил и впрямь послушать, что может сказать о сложившейся ситуации Димон. Тем более с Машкой он был уже немного знаком. Друзья дошли до площадки, забрали свои вещи и засели в ближайшем кафе, где Алекс в общих чертах рассказал о своих сложностях. Ну что я могу сказать? Вася нам друг, но истина дороже. Важно, сказал акробат, попивая свой капучино. Девушка имеет право выбрать того из вас, кому имеет настоящие чувства. Ты главное сразу обозначь свое отношение к ней. А не ходи кругами. Вы же уже знакомы тысячу лет. Не должно быть проблемой, по-честному открыто всё обсудить. Тёма не удержался от смешка. Конечно, какие проблемы? Лет 10 они мозги друг другу пудрили, и тут вдруг открыто всё обсудят, как взрослые. Это так не работает. А вдруг, неуверенно сказал Алекс. Я в тебя верю, проникновенно проговорил Димон. Эй, ещё важный момент. Есть такая поговорка: женщина слишком долго помнит все неподаренные ей розы. Это ей явно задолжал пару грузовиков с цветами, поэтому начни хотя бы с хорошего букета, а то я сам бы до этого не додумался. Недовольно огрызнулся Алекс. Конечно, не додумался бы, уверенно сказал акробат. И тут Алекс вынужден был с ним мысленно согласиться, хотя вслух бы этого никогда не признал. И дело было не только в том, что он никогда не являлся матерым специалистом по ухаживанию за девушками, просто после падения с крыши. Орин чувствовал какое-то внутреннее опустошение и никак не мог сосредоточиться на разговоре, словно отходняк после очень сильного всплеска адреналина, такого сильного, какого он ещё не испытывал никогда в жизни, и это сильно раздражало. Ладно, теперь о менее важном, решил Тёма, увидев, что Селен начинает сильно нервничать. Как же ты смог упасть с седьмого этажа и выжить? Неужели получил инсайт прямо во время падения? Алексу было не очень комфортно разговаривать о своей личной жизни с друзьями, особенно когда речь шла о Машке. Ощущение было такое, будто он обсуждает девушку у неё за спиной. Поэтому, когда разговор перешёл на тему его волшебного падения с седьмого этажа, он почувствовал сильное облегчение и даже слегка приободрился. "Ой, только давай вот без этих модных слов", попросил он со смешком. "Сейчас куда ни плюнью, у всех сплошные инсайты и лайфхаки". А я просто скромно упал с крыши и использовал выброс внутренней энергии, чтобы смягчить падение. Он во всех подробностях описал разговор с духами-хранителями и все свои ощущения, связанные с использованием внутренней энергии ци. Тёмо уже имел определённое представление об этой части боевых искусств благодаря практике техники железной рубашки, поэтому отлично понимал, о чём идёт речь. А вот Демон слушал Алекса, открыв рот от изумления. Для него всё это было настоящей магией. Это не секретная информация, а после вы спросил он, когда Алекс завершил свой недолгий рассказ. Мы же не тайный орден, кмыкнул Алекс. Просто я против того, чтобы ты становился официальным учеником и участвовал в боях. О делиться знаниями нам никто не запрещает. Не, чувак, драться насмерть я и сам не собираюсь, скривился Димон. Извините, конечно, но это нужно быть отбитыми на всю голову. В принципе, Алекс и сам понимал, что их тяга к участию в боях это что-то не совсем нормальное. С другой стороны, именно такими людьми и для таких людей и был создан рейтинг. Многие считают, что паркур это занятие для отбитых, заметил Чома. Весь вопрос в том, что доставляет тебе удовольствие. Для нас бои это способ почувствовать себя живым, увидеть результаты тренировок, и, что самое важное, это возможность преодолеть себя. Как красиво ты сейчас описал желание набить кому-то морду, хмыкнул Алекс. Но в целом я с тобой полностью согласен. Не могу себе представить жизнь без всего этого. Блин, ребят, а вы можете показать своих духов-хранителей до того, как вас убьют на ближайшем поединке? взмолился Димон. Вам всё равно умирать, а мне интересно. Да иди ты, беззлобно отмахнулся Алекс. Не собираемся мы умирать, особенно теперь, когда я получил, он поморщился. и буквально выплюнул это слово инсайт и начал понимать, как управлять внутренней энергией. Спустя примерно полчаса друзья распрощались и Томас с Алексом вернулись в тренировочный центр. Удивительно, но Силен даже знал, какие именно цветы любит Машка, хотя понятия не имел, откуда в его голове такая ценная информация. Поэтому в холл здания рыжего дракона он вошел уже с огромным букетом пионов на перевес. К немалому удивлению друзей. На месте Ивана сидел другой мужчина, темноволосый, худощавый и с очень грустным выражением лица. А самое удивительное, что это лицо было ребятам знакомо. Максим, удивился Алекс. Именно этот мужчина из клуба Радужной черепахи подвозил их после боя с сенсеем Чи до клиники. Добрый день, безрадостно улыбнулся им мужчина. Если вы не помните, меня зовут Максим. Теперь я буду работать в охране вашего тренировочного центра. А заодно и отвечать за вашу безопасность. Он грустно вздохнул. Можете обращаться ко мне по любым вопросам. Судя по тону, это явно не работа ваши мечты, заметил Тёма. Скажем так, наш клуб заглаживает вину за произошедшие на поединке, грустно ответил Максим. Мы отвечали за безопасность и сильно облажались. Ребята хотели бы ему посочувствовать, но, разумеется, не стали. Пет, если бы клуб Радужной черепахи хорошо выполнял свои обязанности, Сансейч бы сейчас не лежал в коме. Ещё как облажались, к Мура согласился Тёма, но углубляться в дальнейшую критику не стал. А часто вообще бывает в рейтинге такое, что человека пытаются убить огненным стрелом во время поединка. Максим пожал плечами. Случается, но я об этом ничего толком рассказать не могу. Как правило, такие серьёзные случаи нарушения правил караются очень быстро и жёстко. Все топовые клубы объединяются и находят виновника в защитные часы, и они бесследно исчезают. И тот, кто стрелял в нашего учителя, исчезнет. Если его ещё не поймали, то очень скоро поймают, пожал плечами Максим. Вы просто ещё не осознаёте, насколько широко рейтинг охватывает все структуры Москвы, да и России в целом. Найдут кто, узнают почему и накажут всех причастных. Жаль только сэнсэю-ччу, это никак не поможет. Подумал Алекс. Если у меня появится информация о том, кто стрелял в вашего учителя, я сразу сообщу, заверил их мужчина. Оставив грустного охранника на посту, друзья поднялись на второй этаж и столкнулись нос к носу в здании. О, привет! Ты Машку не видел? сходу спросил Алекс. Толгавязый баскетболист удивлённо посмотрел на цветы в его руках, потом на Тёму. Тот молча кивнул в ответ на невысказанный вопрос. Мол, да, цветы действительно для неё. уехала. Сочувствующе покачал головой Даня. Уля вылетела из комнаты, прыгнула в машину и умчалась на скорости под 100 км. Даже я так экстремально не вожу. Вот, блин, не повезло-то как, разочарованно подумал Алекс, вертя в руке букет. Ты куда его теперь? Машка может под ночь только вернуться. Закинь цветы ей в комнату, предложил Даня, словно прочитав его мысли. Логично, вынужденно признал Алекс. Тогда я полез через третий этаж. Тёма похлопал его по плечу. "Слышь, Лизон, налазился уже, хватит. Просто попроси Елену занести букет в комнату. У неё же есть ключи". "Точно", смущённо согласился Алекс. И действительно, Елена оказалась на месте и открыла Алексу дверь, чтобы он положил букет цветов Машке на кровать. "Это так мило", улыбнулась женщина, глядя на краснеющего под её взглядом парня. "Надеюсь, вам лекцию по половому воспитанию читать не надо". Всё сами знаете. Алекс в ответ лишь закатил глаза и молча пошёл к себе в комнату. Иван назначил общую тренировку на 9 вечера, бросила ему вслед Елена: "Не опаздывайте, он этого не любит". "Да он ничего не любит, кроме своего планшета и членовредительства", подумал Алекс. "А мне ведь ещё нужно как-то его самокат спрятать, я же не могу забить на проигранный спор". Пока Машка не вернулась и время вечерней тренировки ещё не наступило, Алекс решил воспользоваться так называемым инсайтом и вновь ощутить движение внутренней энергии в своём теле. Вот только состояние усталости никак не уходило, и сорок восьмая форма Чэнь в этот раз далась во много раз сложнее, чем обычно. Алекс только сейчас начал понимать настоящий смысл Тайцзицюань. Вся эта плавность ориентировалась вовсе не на работу мышц или проработку движений, то есть и на это тоже. Но в первую очередь на течение внутренней энергии. Только с очень и очень медленными движениями Алекс смог осознанно совмещать управление ци. Сделав только часть комплекса с ощущением перегона энергии, он чуть не упал на пол от усталости. Вроде никакой нагрузки нет, но управление внутренней энергией требует просто невероятной концентрации. Селен ещё 3жды пытался закончить комплекс и каждый раз падал на пол от изнеможения. Это была очень странная усталость, не похожая на физическую, а скорее на внутреннее эмоциональное и нервное опустошение. Поняв, что на дальнейшую практику у него попросту не хватит сил, Алекс устроился в позе лотоса на полу и попытался направить энергию ци в татуировки на руках. Хотелось поговорить с духами-хранителями, чтобы понять, что именно произошло в момент падения с крыши. И самое удивительное, что у него это с лёгкостью получилось. В комнате появились одновременно красный драконный и чёрный тигр, причём не в реальном мире, а снова в так называемом астральном пространстве. Ого, неужели вы и вправду подружились? удивился Алекс. Глуп стене говори, фыркнул Рон Тян. Дракон драной кошки не товарищ, просто решили вместе прийти. И надовать тебе по шее за то, что так глупо подвергаешь себя опасности. Услышав про драную кошку, тигр совершил мягкий прыжок. Его ударил дракон лапой, но тот успел взлететь под потолок и попытался поджарить быка от тено строюй племени в ответ. "Но теперь-то вы мне будете помогать, и я смогу постоять за себя", оптимистично заметил Алекс, стараясь не обращать внимания на игры тигра и дракона. "С чего бы?" недовольно спросил Тигр. "Но вы же помогли мне, когда я падал вниз. Значит, наконец-то объединились? Да бы чему ты так решил-то?" Дракон даже перестал изрыгать огонь от удивления. Я же разобрался в себе, понял, чего хочу, неуверенно проговорил Алекс. Ощутил свои истинные чувства к девушке и нашёл внутреннее равновесие. Сейчас, когда он пытался произнести вслух все те вещи о внутренней гармонии, это звучало немного глупо. "Думаешь, ты определился, какая именно самочка тебе нравится?" и тут же Дзен словил, обидно расхохотался дракон. "Просто ты умирал" И мы временно решили объединить усилия, мягко объяснил Тигр. Эй, ни о каком сотрудничестве с дранной кошкой речь быть не может, вновь фыркнул Красный Дракон. А уж что ты там себе на придумывал про равновесие? Я такой чуши давно не слышал. Да пусть придумывает что угодно, главное, что носитель смог наконец почувствовать внутреннюю энергию, вмешался Бякотен, умудрившись подпрыгнуть и ударить лапой дракона так, Что тот кубарем полетел через всю комнату и упал на кровать. Тебе радоваться надо, иначе бы он в один прекрасный день просто высосал тебя до суха. В смысле? удивленно переспросил Алекс. Дракон вновь взлетел в воздух и яростно зарычал: "Что ты пасть-то свою разеваешь, где не надо? Да ладно, чего уж теперь скрывать?" Мимукнул тигр. Если умрет носитель, это грустно, неприятно и даже немного позорно. но не критично. А вот из тебя он мог спонтанно выкатить столько энергии, что ты бы просто погиб. А вот об этом оба духохранители почему-то умолчали. Раздраженно подумал Алекс. Получается, что дракон был максимально заинтересован в том, чтобы мне помочь. Чего он тогда выпендривался все это время? Он бы сдох раньше от перенасыщения или боли. Как-то не очень уверенно ответил дракон. В любом случае теперь вопрос решен. Он яростно озыркнул на Алекса. "Помни, если не хочешь вновь сжечь свои каналы, то не вздумай обращаться к моей энергии". И в мыслях не было, честно ответил Алекс. "А ещё тебе нужно научиться вовремя чувствовать опустошение резервов. Тот момент, когда обращение к Цы уже не на пользу, а во вред", вмешался Бякотен. "Судя по твоему состоянию, ты пытался сейчас гонять по телу внутреннюю энергию". И это после недавнего перенапряжения. Глупо. Точно, никаких перенапряжений, вновь всколыхнулся дракон. Если ты истончишь своё ци, то можешь неосознанно вновь потянуться к моей. А как мне понять, когда я опустошён? вяло спросил Алекс. Просто вспомни своё нынешнее состояние, фыркнул Бякотен. Вот это оно. И вообще, зря мы здесь с тобой болтаем. только усугубляем твою усталость. Всё, сегодня только отдых, а завтра кто-нибудь из нас заглянет и проконтролирует тебя, чтобы ты не наделал глупостей. Дракон и тигр исчезли, даже не попрощавшись, а Алекс почувствовал такую усталость, что прямо из позы лотоса завалился на бок и мгновенно задремал. Последней мыслью в его сонном мозгу было: "А ведь духи-хранители всё-таки начали работать сообща. Это ли не чудо?" Разбудил его стук в дверь. "Эй, Алекс, пора в зал!" громко проговорил Даня. "Там Иван всех зовёт на тренировку". С трудом поднявшись на ноги, Алекс размял тело и прислушался к внутренним ощущениям. Более всего это напоминало лёгкую слабость после сильной температуры. На самом деле, с селин лет с 10 ничем не болел, но из детства сохранились воспоминания о липкой слабости от простуды, и именно это ощущение приходило на ум сейчас. "Хы почему нет простой шкалы маны или выносливости, как в компьютерных играх?" раздражённо подумал Алекс. "Насколько было бы проще следить за состоянием внутренней энергии. Поди разбери, когда тренировка Ц идёт на пользу, а когда начинает тебя выжимать, словно лимон." "Да, иду", с лёгка срывающимся голосом ответил он другу. "Умоюсь только". Немного ополоснув лицо, чтобы прийти в себя, он вышел из комнаты и побежал в тренировочный зал. Тёма, Даня и Машка уже стояли по стойке смирно перед Иваном. И прочувствовав всю серьёзность ситуации, Алекс не рискнул открывать рот, а молча пристроился к друзьям. Увидев его появление, миниатюрная девушка одарила его то ли злым, то ли обеспокоенным взглядом и погрозила кулаком. Алекс удивлённо вытрещился на неё, не поняв столь агрессивного жеста, но вопрос решил оставить на потом. Наконец-то последний задохлик здесь пророкотал Иван, одарив четвёрку учеников хмурым взглядом. Так, мелочь, слушаем сюда. Виктор временно выбыл из строя. Охрану взяли на себя неудачники из Радужной черепахи. Поэтому теперь я могу заняться вашими тренировками всерьёз. Эй, слушайте первое правило. Вы будете бросать мне вызов каждый день вплоть до дня поединка. А если испытание смогут пройти все, то решать, кто именно выйдет на поединок, мы будем по-честному. Камень, ножницы, бумага, приложил Даня. "Почти", ухмыльнулся медведоподобный теперь уже тренер. "Будете драться все против всех, пока на ногах не останется только один". "Вы же шутите", хмуро спросила Машка. "Не чуть", спокойно ответил Иван. "Тем более вы так удачно получили VIP-карты. Благодаря этому я договорился, чтобы в нашем клубе постоянно дежурил специалист из клиники". Он многообещающе посмотрел на Тёму. Я чувствую, он вам понадобится уже сегодня.